Глава, 10. Работа оказалась не самая сложная, но довольно тяжелая. График с шести вечера до десяти в будние дни и с восьми до двенадцати по выходным. Выходной — понедельник. За это она сможет ночевать на выделенной ей кровати и завтракать, обедать и ужинать в кафе за счет заведения. Выбора ей не предлагалось. Поэтому девочке оставалось лишь порадоваться, что у нее будет целый один выходной в неделю, а также свободное время днем, чтобы готовиться к поступлению. Раз низкоквалифицированный немагический труд тут ценится дешево, получение образования — приоритет номер один. Впрочем, дело оказалось не только в этом. Да, труд простых людей тут действительно ценился дешево, Но, как сказал позже Олег, Тем, кто лишён магии, вредно долго находиться в местах с таким насыщенным магическим фоном, как Академия. А уговорить мага, пусть даже студента, работать руками — задачка не из легких. В первый рабочий день Аня провела зачисткой картошки. Как оказалось, блюдо из неё, как и в её родном мире, пользуются огромной популярностью, поэтому её нужно было много. Никакие чары использовать было нельзя. Магия и еда оказались несовместимы. Любая попытка поколдовать над блюдом вполне могла закончиться летальным исходом для того, кто его ест. Олег, не обращая внимания на то, что она не отвечает, рассказывал интересные подробности про то, как устроено местное сельское хозяйство. Оказалось, что маги совершенно не использовали никаких удобрений, кроме натуральных, вроде навоза или золы, в ходу были зачарованные машины, и некоторые специальные артефакты. Его разговоры отвлекали от монотонной работы, и она в какой-то мере была даже ему благодарна. Все-таки любая информация о местном мироустройстве была не лишней. Под конец дня она так устала, что, дойдя до кровати, так и уснула в форме, не переодеваясь. «Подъем, подъем!» Она вскочила от резкого крика прямо в ухо. и, повернувшись, чуть не рухнула со второго яруса в последний момент, ухватившись за перила. «А? Что?» Она озиралась по сторонам, с трудом соображая, где она, и который сейчас час. «Неужели уже ночь прошла?» Кажется, секунду назад прилегла, думала, вот, полежу и переоденусь, и бац, уже утро. «Вставай, Соня!» «У тебя назначено свидание с лучшим боевым магом конфедерации по версии журнала «Дуэлянт».» Голос Олега был как никогда бодр и полон энергии. Интересно, он хоть иногда устает, и нужно ли ему спать? «Какой дуэлянт еще!» Девочка протерла глаза и смачно зевнула, не спеша спускаться с лестницы. «Да так, подслушал вчера разговор двух студенток твоего Йогана. По нему, оказывается, пол академии сохнет. А в свое время жаловался мне, что обделен женским вниманием. Представляешь? Впрочем, тебе рано, наверное, еще о таком. Чего сидишь? Собирайся. Аня как ужаленная подскочила с места, но как назло не рассчитала и ударилась головой о потолок, низко нависший над вторым ярусом. «Оу!» oh. Потирая ушибленную макушку, она уже куда аккуратнее стала спускаться по приставной лестнице. «И ничего не рано», — буркнула она, недовольно вспоминая женский роман, который начала читать в полиции, но, постеснявшись, так и не забрала с собой. «И вообще, мне переодеться надо. Брысь отсюда!» Сменив форму на уже привычную юбку, Аня вышла из комнаты и направилась получать свой честно заработанный завтрак. какой завтрак ты на часы посмотри вскипел праведным гневом невидимка и вообще на голодный желудок лучше колдуется зато думается плохо недовольно прошипела девочка подходя к барной стойке в кафе несмотря на ранний час несколько столиков уже были заняты а вот и моя юная труженица улыбнулся кизерий отвлекаясь от стекла в руке как спалось на новом месте «Подожди, сейчас принесу тебе кашу и оладьи. К ним такой джем — ум отъешь!» «Ума тебе и так хватает. Аня, я серьезно, не позорь меня. На встречи надо приходить вовремя!» Устыдил её в очередной раз Олег. Девочка едва удержалась, чтобы не закатить глаза. «Кизерий, извините, а я могу позавтракать чуть позже? Просто меня уже ждут». Владелец кафе добродушно кивнул и, пожелав ей поскорее вернуться за оладьями, вновь принялся увлеченно барабанить по стеклу. Уже на улице она не удержалась от вопроса. «А что это за стекла у всех такие? Что-то вроде смартфонов, только магические?» Как бы она ни не угрожала невидимке, что не будет с ним общаться и не простит его, сложно было не поддаться искушению получить развернутый ответ по любой теме здесь и сейчас. «Имеешь в виду цитакам?» «Скорее, это что-то вроде книги с заклинаниями. Универсальный передатчик, на который маг может записать чары, а когда ему их надо воспроизвести, он не сам колдует, а направляет магическую силу в передатчик, выбирает нужное заклинание, и вуаля, все готово. Но да, функции связи там тоже есть». Аня низко опустила голову, занавесившись распущенными волосами, чтобы встречающиеся студенты не заметили, что она говорит сама с собой. Несмотря на солнце, на улице было прохладно и пахло росой. Она поежилась, обхватив себя руками. Нужно было захватить, что ли, рубашку от рабочей формы и надеть сверху. А еще лучше достать где-то теплую кофту и брюки. Ночи могут быть холодными даже летом, да и в дождливые дни тоже не жарко. «Цитакам?» Но Кизери сказал, что он запрещен. Аня удивленно посмотрела по сторонам. Кажется, пока она шла, то точно видела несколько студентов со стеклами. Это все равно, что калькулятор у вас. Грубая аналогия, но похоже, когда ученики только учатся считать, им не разрешают пользоваться калькулятором. Но это не настолько строгий запрет, все равно все провосят». Чем ближе она подходила к основному зданию Академии, тем сильнее нарастало предвкушение пополам с беспокойством. В конце концов, это была самая настоящая магическая школа, как в какой-нибудь сказке. И она была почти уверена, что будет там учиться. Да, ее одноклассники подавились бы от зависти, если бы узнали, куда попала их нищебродка. А уж Марка бы точно разорвала на части. Добраться до кабинета Франца ей снова помог Олег. Он безошибочно указывал путь, и уже через несколько минут она оказалась перед высокой дубовой дверью с огромными ручками. Они бесшумно открылись еще до того, как она подошла и постучала. «Вы опоздали». Это первое, что услышала Аня в свой адрес. Ее чуть не сбил с ног выходящий из дверей Франц. «В следующий раз потрудитесь приходить вовремя». Девочка едва успела отскочить в сторону, чтобы ее не придавила захлопывающаяся дверь. Она растерянно смотрела на стремительно удаляющуюся спину преподавателя боевой магии. Мимо пробегали спешащие куда-то другие студенты. Из распахнутого в коридоре окна тянуло запахами свежей зелени и воды от фонтанов. Но кто виноват, что у нее нет ни будильника, ни часов, а она вчера вымоталась так, что спала даже без сновидений? Только и оставалось, что бросать рассерженные взгляды в сторону, где мог находиться невидимка. Не мог ее разбудить пораньше, что ли? «Во-первых, не смотри на меня так. Я тебя около часа дозваться пытался», — усмехнулся невидимка. «А во-вторых, еще без пяти восемь». «То есть она рано пришла? И что теперь делать?» Аня закусила губу почти до боли, обводя глазами картины на стенах в поисках подсказки. Решившись, шагнула вперед, набрала побольше воздуха, чтобы окликнуть преподавателя, и только тут сообразила, что понятия не имеет, как к нему обратиться. Но не по фамилии же. Вдруг он, не останавливаясь, резко обернулся, бросая через плечо. «У меня сейчас назначена другая встреча. Можете пойти со мной или подождать здесь, пока я закончу». Аня встрепетнулась и, подскочив на месте, бросилась догонять, чуть не врезавшись в одного из пробегавших мимо студентов. «Смотри, куда!» — закричал на нее было высокий тощий очкарик зубами, как у кролика. «Готовы к завтрашнему экзамену, Азин?» — перебил того боевой маг. Парень буквально позеленел, почти сливаясь с лицом с клетками на своей форме, и, лепечая извинения, тут же поспешил удалиться. За поворотом в конце коридора она увидела маленькую черноволосую девочку с коротким коре и большой сумкой на плече. Она тоже была в обычной одежде и по виду ее ровесница. Сидела на корточках, что-то увлеченно выстукивая по стеклу. «Ну да», — мелькнула недовольная мысль, «все равны, но кто-то равнее. Мимо незнакомой девочки прошла группа светлых студентов. Расхохотавшись над какой-то шуткой, Они начали стучать друг друга по плечам. Один из них, видимо, не рассчитал силу, и девушка, идущая рядом, пошатнулась и задела незнакомку с каре. «Охренели, что ли?» Та моментально вскочила на ноги, вокруг нее вспыхнула черная дымка, а цитокам ярко засиял в руке. Светлые среагировали сразу же, только их дымка была практически белой. Аня заметила еще несколько мелькнувших стекол. Сама она от нехорошего предчувствия отступила к стене, прячась за спиной преподавателя. И часто у них интересно такое. А если на нее кто-нибудь разозлится? Срочно нужно достать это чертово стекло, чтобы, если уж не защитить, то хотя бы создать видимость того, что она может за себя постоять. «Студентам не разрешается пользоваться цитокамом в стенах Академии», громко провозгласил маг, подходя ближе. «Учтите, я всех запомнил! А теперь разошлись! Живо!» Светлых даже просить не пришлось. Девочка с корежи тряхнула головой и неторопливо убрала стекло в свою безразмерную сумку. «Мастер Франц, спасибо, что согласились уделить мне время!» Отчеканила она, приветливо улыбаясь, будто только что ничего не было. «Доброе утро!» Сухо поздоровался с ней преподаватель, открывая дверь кабинета. Проходите. «И вы, Шмелёва?» «Кого-то она мне напоминает», — протянул Олег. Аня же лишь неуютно поежилась от того взгляда, которым наградила ее незнакомая девочка. Такой смеси презрения и вызова она еще не чувствовала ни в ком. Вместо кабинета они попали в нечто напоминающее спортивный зал. По крайней мере, веревочные сетки на окнах и разметка на полу делали помещение весьма похожим на то, где должны проходить спортивные занятия. «Скворец, вы готовы?» «Посмотрю, на что вы способны. Позиции знаете?» Тут же начал отдавать команды маг. Незнакомая девочка восторженно блеснула темными глазами и, бросив сумку у стены, вышла на середину. «Да, да, я готова, мастер!» Аня так и осталась стоять у двери, наблюдая за тем, как Франц манерно закатывает рукава. «Скворец?» — услышала она возбужденный шепот повелителя. И чего он шептал? Все равно никто, кроме нее, не слышит. «Он действительно сказал «скворец»? Или мне послышалось?» Аня в ответ лишь не сильно кивнула. «Что с ним опять такое?» «Да ну, не может быть!» В голосе невидимки было сомнение. «Ниже руки, ноги на ширине плеч. Магию направлять не из середины груди, а головой. Думайте о том, что вы делаете. Дышите животом». Незнакомая девочка, поначалу казавшаяся уверенной и собранной, под командами преподавателя растерялась и, кажется, не знала, какую выполнять первой. Застыла на месте на несколько мгновений и насупилась. «Ведь сделайте проще». вдруг произнес Франц. «Если вы думаете, что ваш отец заплатил мне достаточно, чтобы я стерпел все, что угодно, то вы ошибаетесь. Неуважение я не потерплю. Либо вы выполняете мои команды, Скворец, либо можете быть свободны». «Умереть не встать», — прокомментировал его речь Повелитель Тьмы, и вдруг захохотал с такой силой, что Аня была уверена, Еще чуть чуть-чуть, и его точно будет слышать не только она, но и вся Академия». Внутри нарастало беспокойство. Нужно было подождать Франца в коридоре. И почему она вечно становится свидетелем чужих разборок? «Простите». Тем временем пролепетала побледневшая скворец, но, бросив быстрый взгляд на Аню, тут же взяла себя в руки и добавила более твердо: «Я все сделаю». «Хм». «Покажите, как у вас с атакой». Кисло кивнув в ответ на ее извинения, сменил тему Франс. «Воспроизведите что-нибудь из заклятий, но не выше второго уровня». Ученица сосредоточенно кивнула, а затем у нее в груди начала расползаться черная дымка. Она резко шагнула в сторону, сделала выпад рукой и изобразила странный жест. Дымка подскочила к самым кончикам пальцев и буквально вылетела в сторону преподавателя. Тот лениво махнул рукой, и перед ним мгновенно появился полупрозрачный красный щит. Заклятие девочки развеялось от столкновения. «Ее...» Тихо выдохнула Аня, ощущая одновременно и воодушевление, и предвкушение, и немного страх. Кажется, она впервые видела, как колдуют другие. Нет, конечно, было колдовство в полицейском участке. то, как ее очистили от грязи, а потом пытались проникнуть в разум, были волшебные шар-артефакты и собственное сознание. Но вот так? Словно она стала частью ожившей сказки, когда по мановению руки вылетают лучи заклинаний, когда маги сражаются друг с другом. «Я тоже так хочу». Пораженная мысль сменилась другой, еще более восторженной. «А ведь я тоже так смогу». «Слабо! Очень слабо!» Франц потер указательным и большим пальцами виски, словно бы ему доставляло больших трудов объяснять столь очевидное. «Вы не тем местом колдуете. Для защитных и атакующих чар магия должна идти из головы. Холодный расчет, а не порыв эмоций!» повысив голос, выделил он. «Я сейчас вас оставлю на несколько минут». Потренируйтесь вызывать нужные эманации. И главное, не разнесите зал в мое отсутствие. Мужчина резко развернулся, наконец обратив свое внимание на Аню. «Шмелева за мной!» Аня сразу же подобралась, буквально вытянувшись по стойке смирно. Вся ее радость и веселость испарились. Они снова вернулись к кабинету. Франц открыл дверь, пропуская ее вперед. Затем вошел сам и уселся на огромный стол, на котором стояли пять высоченных стопок бумаг. Аня переводила взгляд то на него, то на эти вот-вот грозившие упасть стопки, то на пустоту слева, откуда все еще раздавался чуть приглушенный смех Олега. Ну вот нашел время веселиться. «Читать, писать умеете?» Мак откинулся на спинку стула и, скрестив руки на груди, рассматривал ее. Под этим взглядом она неуверенно переступила с ноги на ногу. Она что, похожа на Неуча? Да, она одна из лучших в своем классе была. Ну, не по всем предметам, конечно, но тем не менее. «Умею». Не удержавшись, она чуть кашлянула, чтобы показать свою иронию. «Отлично. Тогда у меня для вас предложение. Хотите пойти на курсы для поступающих? Я готов буду оплатить их». «Да». Не задумываясь, выпалила девочка. «Да, конечно, спасибо большое, но вам придется отработать стоимость обучения». Не меняя тона, продолжил он. «Эм...» Энтузиазм словно прикрутили. Она облизнула губы и покосилась на закрытую дверь. «И как отработать?» Вместо ответа Франц кивнул на стоявшие на столе стопки. «Это контрольные по теории магического боя». Одна стопка, один институт. Поскольку ТМБ преподается на всех курсах с обязательным письменным экзаменом в конце года, число контрольных равно числу учеников в академии, догадалась Аня внутренне, уже начиная понимать, к чему он клонит. Я оставлю по несколько образцов на каждый курс. Ваша задача будет проверить, выделить ошибки и подсчитать количество заработанных баллов. Подготовка к поступлению длится четыре недели. Одна стопка — оплата одной недели. Если проверите все пять, за пятую доплачу наличными. Увижу хоть одну ошибку или несоответствие нашему договору конец». А хорошо устроился», — одобрительно хмыкнул невидимка. «И почему я раньше не задумывался о карьере преподавателя? Это ж, по сути, узаконенное рабство». Аня тяжело вздохнула. Про рабство он твердил ей вчера, а сегодня что не нравится? Ей же деньги предлагают. Нельзя от такого отказываться. «Вы не согласны?» — качнув головой, удивился маг. «Нет-нет, что вы? Конечно, я согласна. Спасибо вам большое, я не подведу». «Не подведет она», — ворчливо вставил свои пять копеек повелитель тьмы. «Ты хоть иногда головой думаешь, когда ты все это будешь делать?» Вечером картошка, с утра до обеда курсы, самоподготовка, а контрольных тут несколько тысяч. Ладно, остальные институты. Но ты вообще представляешь, что такое ТБМ за пятый курс у боевиков? Тебе никакие образцы не помогут. Не знаю, что этот хитрый лис затеял, но явно не помощь несчастным бездомным детишкам. «Я справлюсь», — не позволяя себе усомниться, поторопила она. «Она обязана была справиться. Разве у нее есть выход?» Франс качнулся вперед, опираясь руками на стол, отчего стопки опасно накренились. Аня на миг показалось, что они вот-вот разлетятся, но, должно быть, их удерживала вместе какая-то магия, ничем иным объяснить подобную стойкость было нельзя. «Я в вас и не сомневался». Оставив ее одну, Франц пообещал прийти через три часа и посмотреть, как она справляется с проверкой контрольных. Да, эти тысячи, исписанных неразборчивыми почерками студентов листов, действительно оказались контрольными, собранными со всех пяти университетов. Пришлось послать свою гордость, запихнуть обиду куда подальше и признать, без помощи повелителя тьмы ей с этим объемом не справиться. даже по тем образцам, что оставил рыжий. Черт возьми, да она даже половину слов разобрать не могла. Не то, что хотя бы близко понять, о чем идет речь в ответах на вопросы, расчетах и графиках. Откуда вообще диаграммы и схемы в таком предмете, как боевая магия? «Теоретическая боевая магия. Практика изучается отдельно», задумчиво пояснил ей Олег. На самом деле, если бы ты посещала хотя бы местную магическую школу, то с проверкой первых и вторых курсов, думаю, справилась бы. С другой стороны, Йоган знает, что ты была неопределившейся. Хм, странно, очень странно. А почему тут по две фамилии в углу каждого листа? Первая обычно ставят свою, а второй фамилию мастера. Ну-ка, посмотри, кто у всех у них принимал экзамен. Оказалось, достаточно беглого осмотра, чтобы понять. Большинство контрольных писали не ученики Франца, а студенты совершенно других преподавателей. Он специально собрал все это на проверку, чтобы обеспечить меня работой. Не найдя другого объяснения, предположила Аня. «Это, конечно, весьма мило с его стороны. Не говори глупости!» раздраженно прервал ее Олег. «И вообще, попробуй пока разобраться!» «А я узнаю, что тут вообще происходит». Оставшись наедине с бумагами, Аня несколько минут просто тупо смотрела на образец с подчеркнутыми красной пастой строками и ответами в формулах «И тот лист, который только что вытащила из топки». «Это была какая-то дикая ядерная смесь геометрии, алгебры и биологии». Чего только стоили вопросы вроде магическая трансдукция в клетках головного мозга при использовании заклинаний Н-мерной структуры. Интересно, у каждого вида магии есть своя теория. Теоретическая магия природы, теоретическая светлая магия. И что, они их все будут изучать? А колдовать-то вообще в этой академии учат? Она понятия не имела, как ей правильно оценивать работы. В них могли быть одинаковые графики и ответы, но при этом решение полностью отличалось от того, что было предложено в образце. Или же словесная часть была написана таким языком и такими словами, что даже если она не имела тот же смысл, что и в примере, она этого ни за что бы не поняла. Давно она не чувствовала себя настолько глупой. При трансдукции магического сигнала ДНК клетки хозяина магическое ядро других клеток активируется, В результате происходит рекомбинация, и исходный код оказывается трансформированным. Аня подняла голову и встала с места. Кресло Франца, в котором она расположилась, было мягким и удобным, но нависшие над головой кипы с контрольными давили на психику. «Как-то тут темно и душно. Может окно открыть?» Впрочем, нет, если порывом ветра раскидает бумаги, то Франц с ней сразу от теории перейдет к практике и раскатает в лепешку каким-нибудь заковыристым боевым заклинанием. Подойдя к открытым стеллажам, она заскользила рукой по корешкам стоящих книг. Введение в теорию. Ее палец на секунду замер, и она вытащила тонкую книжку. Судя по запаху типографской краски, она первая, кто вообще открыл это. Вздохнув, вернулась в мягкое кресло и погрузилась в чтение. Написано было простым языком, начало рассказывало о вполне привычных и понятных ей вещах, так что в какой-то момент девочка действительно увлеклась. «В который раз убеждаюсь, что в моем состоянии множество плюсов». Аня вскрикнула от неожиданности, вскакивая с места, и закинула книгу под стол. «Чего ты какая-то нервная!» — фыркнул Олег. — Зачиталась просто, — ответила девочка, пытаясь отдышаться от испуга. — Она так заикой с ним останется. — Никогда не угадаешь, что мне удалось выяснить, — самодовольно проговорил повелитель, явно ожидая расспросов. — За такой маленький срок вряд ли что-то важное. Она снова открыла книгу, ища, где остановилась. А предмет действительно оказался интересным. «Маленький, меня часа два не было!» Разочарованно протянул он. «Но раз ты совсем не скучала...» «Два часа?» «Ох, ничего себе!» В животе моментально заурчало, напоминая ей о том, что она сегодня даже не завтракала. В общем, по слухам, наш душка Иоган, умудрился разругаться со всей кафедрой боевой магии в Алчбе. Не дождавшись моих вопросов, Олег не выдержал и начал рассказывать сам. «Много я не смог выяснить. Сама понимаешь, никто не бегает по коридорам и не орёт об уже прошедших событиях. Но, как я понял, те написали на него заявление в Управление магии, надеялись, что смогут выжить с должности и выпереть из Академии». Голос его при этом был настолько восторженным, словно ничего забавнее он в жизни не слышал и не рассказывал. Франц, судя по всему, вовремя подсуетился. Как я уже говорил, он считается одним из лучших боевых магов в Конфедерации. Похоже, договорился с кем-то, и вуаля! Кафедра боевой магии Алчбы в полном составе отправлена в отставку. И, учитывая, кому он сейчас дает частные уроки боевой магии, я догадываюсь, с кем он договорился. А кому он дает уроки? Перед глазами всплыло хмурое лицо черноволосой девочки с Это как ее скворец? Ее папаша сейчас военный министр, один из высших чинов Конфедерации, презрительно процедил Олег. Судя по всему, наш рыжик решил пойти к нему под крылышко. Охренеть можно, пораженно выругалась девочка, правда, чужие интриги ее мало интересовали. Но. «Почему я? Нашел бы каких-нибудь старших курсников?» «Понятия не имею», — честно признался Олег. «Для меня тоже загадка, почему ты. Но ведь мы можем попробовать». «Мы». Сердце невольно пропустило удар, а обида снова всколыхнулась в душе. Как же все-таки тяжело было общаться с ним, словно ничего не случилось. Словно не он ее обманом заманил в другой мир, а потом бросил. Закусив губу, она тоскливо посмотрела на введение в теорию. Нет, понимание, о чем вообще рассказывает предмет, у нее появилось, но вряд ли этого достаточно. Вздохнув, она придвинула листок и ручку ближе и кивнула в Торе его словам. «Мы можем попробовать». За оставшийся час Аня под руководством Олега проверила около 50 работ. Сначала дело шло медленно, Но после того, как он кратко объяснил основные термины и на что следует обращать внимание в первую очередь, они ускорились. Главным было перестать пытаться все анализировать и не пытаться вникнуть в смысл некоторых фраз и графиков. В конце концов, она ведь не должна была выучить все, что там написано, всего лишь проверить на соответствие образцу. Франц, как и обещал, пришел через три часа. С нечитаемым лицом взял уши, сделанная ею, Аня видела, как удивленно ползут его брови вверх. Хм, кажется, вполне успешно, искренне удивился он, как-то по-новому взглянув на нее. Эм, дайте сюда руку. Не понимая, зачем, Аня все же послушно протянула левую руку вперед. Мужчина вдруг перехватил ее запястье, в его руке мелькнула уже знакомая игла с круглым шариком на конце. «Что за...» Она попыталась отпрянуть, но бесполезно. Тот все-таки осуществил задуманное. «Ау!» Как только кончик проткнул ее кожу, шарик с другой стороны сразу же окрасился бледно-розовым светом. «Что это значит?» — потребовала ответа девочка. «Вы снова решили проверить, не родственники ли мы?» Франц молчал, лишь сильнее хмурясь и приподняв на свет, Рассматривал розовую дымку внутри шарика. «Розовый цвет означает дальнее родство», — пояснил Олег. «Девочка моя, да ты полна сюрпризов!» «Себя я уже проверял. У меня не было причины делать это снова». Между тем заговорил преподаватель. «Хм, мы с вами не родственники. Мы это выяснили вчера». Он вдруг разжал руку, и игла полетела на пол. Аня ожидала, что стеклянный шарик расколется, но, приземлившись, тот остался целым. Вернее, остался бы целым, если бы мужчина тут же не придавил его ботинком. Раздался хруст стекла. Он убрал ногу, а затем щелкнул пальцами. Засветившись красным, осколки исчезли. «Кто тогда? С кем вы проверяли мое родство?» Сердце громко билось в груди. «Как же так?» Может быть, у здешней ее копии тот же набор хромосом и ДНК? Это ли показывает шарик? Родственников той Ани, которая жила здесь? А если из-за этого теперь вскроется, что она дубль? И тогда все зря. Эти чертовы контрольные, чистка овощей, курсы. Она так и не сможет ничего добиться. Останется жалким ничтожеством». «Ни на что не способный, забитой девчонкой, нищебродкой, не справиться со своими проблемами». Осознав, насколько близко она к провалу, девочка побледнела. «Ты что-то не слишком рада». Олег, заметив его состояние, поспешил прояснить. «Тот иной метод определения родства, чем у вас. Если ты думаешь, что он нашел родственников твоей здешней копии, то ошибаешься. Он нашел твоих родственников». «Моих?» Это было настолько шокирующе, что она переспросила вслух. Осознав это, она попыталась поймать взгляд мужчины и добавила. «Вы нашли моих родственников? Пожалуйста, кто это?» Франц отвернулся. «Раз у тебя получается, то все в силе», — сухо сказал он, не глядя на нее. «Можешь проверять дальше. Я настрою замок кабинета, чтобы ты могла приходить в любое время». Занятия на курсах начинается со следующей недели. Запишу тебя туда». Чуть кашлянув, он развернулся на каблуках и вышел громко, хлопнув при этом дверью. «Что это вообще было?» Вопрос был риторическим, но сейчас ей как никогда нужна была хоть чья-нибудь поддержка. На душе скребли кошки, противоречивые эмоции разрывали на части. «Знаешь, забудь». Вдруг услышала она преувеличенно жизнерадостный голос Повелителя Тьмы. «В конце концов, какая разница? Да и мало ли бывает совпадений?» «Но ты сказал...» Внутри словно натянулась тонкая нить. «Я же не генетик. В конце концов, откуда мне знать? Не стоит рисковать, вряд ли кто-то обрадуется, если выплывет твое происхождение». Девочка с трудом сглотнула, все еще пребывая в смятении. «Закончим на сегодня». поспешил сменить тему Олег. «Тебе надо хорошенько пообедать, раз уж завтрак ты пропустила».